11. -я. Новый член экипажа. Обед ужинали каждый в своем кресле. Володя умудрился выкрутить все винты с крышки, и над головой появилась крыша. После ужина в уютном освещенном доме, в нагретых скафандрах, с которых был снят шлем и отстегнуты перчатки, приступили вначале к астрономическим наблюдениям. Созвездие Персея, вывернутое наизнанку, двое из троих определили не сразу. Ну а для Татьяны увидеть его в более привычном виде было даже приятно. Домой вернулась. Пульсара не было. На его месте находилась красноватая звезда, минус четвертой величины, совсем тусклая. Нейтроны она не испускала. «Понятно. Десять веков в минус», — сказал Володя. «Больше, гораздо больше. Речь идет не о веках, а о тысячелетиях. То, что здесь бродят носороги...» однозначно говорит о том, что на дворе у нас минус девятитысячный или минус четырнадцатитысячный год. Сами мы из конца плюс второго тысячелетия. Вся беда в том, что здесь мы не выживем. Слишком короткий вегетативный период, надо уходить южнее», — высказала свое мнение Таня. «Вообще-то лето здесь бывает. Носорог травоядное животное. Я специально вскрыл желудок у матери. Мхи, ягоды, трава» а у малыша ему года 3-4 еще и молоко. Одно плохо, под нами, скорее всего, болото, грунт слабый, поэтому деревья валятся сильными ветрами. Зато носорогам здесь легче искать пищу, хвою они тоже едят. Плохо, что карта у нас только мелкомасштабная. Плюс, то есть минус, она современная. «А что мы знаем об этой эпохе?» — задал вопрос Владимир. «Да практически ничего. Я читал, что где-то в это время сюда начали проникать первые люди» так называемые протоиндейцы, жившие до этого в Сибири. Называется это время поздним палеолитом, переходный период первого великого переселения народов. Они-то на людей хоть похожи, или эти? Володя, который меньше остальных знал эту часть истории, руками показал надбровные дуги неандертальцев. «Основное население Земли — Homo sapiens. Индейцев видел?» «Это их предки», — ответил Николай. «Слушайте, не о том говорим». И я сижу, как дура, и клювом щелкаю. У нас место известно. С точностью до доли секунды известна высота над уровнем моря. ЭВМ навигационная есть. Хронометр не выключался. А астронавигацию еще никто не отменял. Это никому не под силу. Татьяна покрутила настройки звездных датчиков, переводя их на известные ей звезды. Изменила знак в таблицах, поменяв «Восток» с «Западом». И запустила машину с задачей рассчитать местное. После этого вернулась к разговору. «Чего ты вдруг сполошилась и машину гоняешь?» «А нестыковка у нас явная. Лес и деревья довольно большие. А генератор мы снимали с голого лиственного дерева. Сегодня явно не 25 апреля, а конец февраля или начало марта. Все это растает. Я поставила задачу машине рассчитать дату и местное время по известным координатам. Здесь же все по-другому, перевернутое. Наши программы не годятся. Программы одинаковы, скажу больше. Теперь меня из отряда уже просто не выгнать. Я жительница этой планеты. Я сюда вернулась, а к вам попала 31 декабря 1962 года. Помните, в тот день сбой произошел? Косвенно это я была виновницей этого сдвига. Точнее, моя правая половинка. Она придумала сунуть вот в это отверстие золотой гвоздик. Первичный анализ нашего происшествия провел он, подсказал немедленно запросить у Зари посадку и, судя по всему, вмешался в управление кораблем на спуске. Я еще только поднесла руку к аварийному пуску тормозного двигателя, а он уже запустился. Сейчас попробуем узнать. Да, кстати, зарубите себе на носу. Его нельзя подносить к груди и носить на шее. Почему? Не знаю. Что это? Не знаю. Какое-то вычислительное устройство, явно сделанное не на земле. Тем не менее, давно здесь. Через наушники его иногда слышно, но говорит он на церковно-славянском. Почему? Спросили оба члена экипажа. Не знаю. Но мне его одна бабуля-староверка дала, за ночь научившая меня этому языку, причем во сне. Как она это сделала, я не знаю. Я пыталась ее разыскать, там, на вашей земле. Она была просто отражением правой этой земли, спутником связи, можно сказать. Но 31 декабря 1962-го связь между планетами была прервана в результате этого несчастного случая. Но эту бабулю я на месте не нашла». «Дом брошен, только куры, одичавшие, живут в бывшем курятнике. Видимо, что-то случилось. Это тайга, Тюменская область. А, это когда ты потерялась на четверо суток? Сейчас попробую с ним связаться. Иногда это получается». Она надела перчатку, ведь в прошлый раз разговор возник, когда она поднесла его к левой груди, зажав его перчаткой. Послышался звук в наушниках, амулет просил выдвинуть его из руки. Возник небольшой экран, воспроизводивший какую-то программу. Выбери подходящую для всех буквицу. Как? Пальцем. На экране поморгала линия протяжки экрана. Таня потянула полоску вниз. Знаков было огромное количество. Наконец она увидела знакомые ей буквы правого и левого написания. Пришлось ткнуть в левый, но это было не принципиально для нее. Правые ребята еще не освоили. Пока этот. Позже лучше использовать тот, который был перед ним. Значки поменялись, сменилась и сама картинка. Они увидели самих себя. В первую очередь вернемся к ситуации, когда мне пришлось вмешаться в управление. Ваша страна только вошла в космическое пространство. Ваши корабли не имеют достаточного оборудования, чтобы безопасно перемещаться в нем. Практически отсутствуют приборы наблюдения или они имеют ограниченный сектор. В результате произошло столкновение с метеоритом массой около 3-5 граммов. Командир корабля посчитала, что с ней столкнулся один из кораблей, недавно находившийся с ним в составе одной станции. Реально эту ошибку допустил Центр управления полетов. Произошла смена орбиты за счет разгона. На этой высоте ранее зафиксировано наличие небольшого метеоритного потока. Требовалось еще поднять высоту. Но по команде с Земли эксперимент прервали, и все три корабля оказались в опасности. Но пострадал только ваш корабль. Остальные шли выше опасного места. К сожалению, ваш корабль погиб. Часть окислителя попадала вовнутрь приборного отсека и повреждала изоляцию проводов в нем. Начался пожар и массовое замыкания. И не успела включить тормозной двигатель. Требовалось включать другой. Таня закрыла глаза. Левой рукой она потянулась к переключателю аварийных двигателей. Все точно, она запускала другой. Сработал тот, который она не трогала. Да, ребята, точно, я запускала первый, а сработал второй. Но почему мы сели здесь? Здесь несколько причин, основная из которых. Вы не могли вернуться точно в свое время. Вы все не летали. Здесь в этом отражении на союзе один полетел инженер-полковник Владимир Иванович Комаров. Он же у нас не летал. А здесь это был его второй полет. Он тоже погиб, но на несколько часов раньше вас. Поэтому мне пришлось сдвигать Т-координату. Здесь и возникла еще одна причина нашего промаха. Я не учел энергии того агрегата, от которого вы сейчас запитаны. Его наличие на борту в ваших программах не учитывалось. Я не готовил ваш корабль к полету. Наличие на борту такого мощного источника энергии я не учел. Находился он в таком месте, что повлиял на траекторию именно по оси Т. Промах очень значительный, но чрезвычайно удобный для всей планеты. Дело в том, что вы находитесь всего в 3800 километрах от резервного диска B и резервного космического корабля Межгалактического Союза на котором вы сможете вернуться в свое время, а заодно вернуть обе планеты в его состав. О каком союзе идет речь? О том союзе, который заложил человеческую жизнь на этой планете. Чтобы не говорить слишком долго, могу сказать, что во многом именно ваша страна идет по пути создания такого союза. Во время работы, а ее выполняли не люди, а автоматические устройства, не было учтено то обстоятельство, что ваша звезда имеет переменную светимость, И климат на Земле подвержен достаточно сильным колебаниям. А сама планета находится в достаточно интенсивном потоке малых космических тел. К этому добавилось то обстоятельство, что планета очень богата биоресурсами. Заложено было два цивилизованных центра. Один в Африке, как сейчас называется этот континент. Второй в Индии. Я сам из индийской части экспедиции. Мое назначение – обеспечение коммутации между дисками, отражениями и кораблем. Таких устройств на Земле было три, столько же было дисков. На них записаны технологии, необходимые для развития космонавтики и средств связи. В настоящий момент, в вашем теперешнем времени, диск один остался только резервный, а коммутаторов 2. Мне удалось сохраниться, потому что меня похитили незадолго до того, как ставший бесполезным диск был в дребезге разбит царем Михенджа. После этого он проник в ангар, поднял звездолет и обстрелял собственный город, назвав живущих в нем людей, ворами и разбойниками, которым нет места на земле. Его династия вела свое летоисчисление от первых протолюдей. Умение пользоваться мной и диском передавалось в нем из поколения в поколение. Случилось это всего 200 лет назад, считая от сегодняшнего дня. Меня передавали как талисман, некогда принадлежавший улетевшему богу, но без диска и без полетов я бесполезная и опасная игрушка. То, что опасное, это точно, заметил самый старший из них, Николай. Так получается, что ты знаешь дату и точное время нашего сегодня. Ты задал этот вопрос в 4 часа 32 минуты 21,8 секунды по UTC 4 марта минус 8967 года. Тань, скоро твоя машинка закончит расчет? Через полтора часа. Все это замечательно подключился к разговору Володя. «Но каким образом мы преодолеем эти 4000 километров?» «У нас есть ваш генератор и куча исполнительных двигателей, с помощью которых мы соберем вот такое средство передвижения». На экране появилось изображение эдакой антилопы Гну, как ее тут же окрестили участники экспедиции. Основу составлял сам космический корабль, точнее его спускаемый аппарат. Все детали приводов были штатными. Капсула была наклонена таким образом, что кресло командира находилось в вертикальном положении, то есть как в космосе. Это позволяло пользоваться нормальной кухней и видеть, что находится впереди через люк, ведущий в отсутствующий бытовой отсек. Проблема заключалась только в отсутствии четырех осей для этой конструкции и колес. Колеса напоминали колеса лунохода с внутренней амортизацией. Глаз физика зацепился именно за это несоответствие в проекте. А где возьмем оси и колеса для него? «Где человек разумный все берет? Руками делает. Снег сойдет. Займемся поиском болотной руды и обжигом древесного угля», — ответил Николай. Он, как инженер, уже оценил проект. Булыжник замечательно все продумал. И корабль знает отлично, так как в ВВМ корабля есть все данные об его устройстве и ремонте узлов. Но временное жилье все равно придется строить. И кузню с домницей. О чем он и сообщил членам экипажа. «Да, кстати, командир...» «У нас появился четвертый член экипажа, но у него нет имени. Ты у нас единственная женщина, тебе его называть». Архипом будет». «А почему так?» — спросил Володя. «Созвучно с архивом. Запас знаний у него большой. И в отличие от нас, он у него точный. Все, ребята, вылезаем. Пошли дровишек подбросим, а то без мяса останемся». «Постой, у меня есть вопрос к архипу», — сказал физик. «Задавай свой вопрос». Благосклонно согласился новонареченный. «Откуда ты берешь энергию?» «Из атмосферы, точнее, из паров воды. Лучше всего функционирую в атмосфере водорода. Могу существовать в космосе, тогда пользуюсь водой из собственной кристаллической структуры, но это ведет к разрушению кристалла, а это опасно. В чистом космосе могу просуществовать около тысячи лет. После этого требуется значительное время для восстановления работоспособности. Значит, я не ошибся». — удовлетворенно заключил Владимир. — Все, товарищи, соблюдайте дисциплину. Приказ командира обсуждению и задержке исполнения не подлежит.